Глава 53. Этот демон опять кого-то убил. Люцан проснулся у себя в покоях. Он не помнил ничего, кроме пережитого сна и момента, когда начал курить предложенную каем трубку. К этому времени эффект от табака уже рассеялся, и его сознание прояснилось. Повернув голову, Люцан увидел, что вечерние сумерки уже готовились смениться ночной тьмой. «Я проспал весь день?» — с удивлением подумал он и резко сел. «Как так вышло? Это же около пятнадцати часов!» Ух Выдохнул он, потирая лоб. Люциан огляделся и заметил, что его уложили в кровать полностью одетым, а сверху укрыли одеялом. «Кай принес меня, или я дошел сам? Как я вообще умудрился заснуть?» Он попытался вспомнить, что случилось до того, как погрузился в сон, но в голове было совершенно пусто. Люциан подумал о том, что лучше узнать подробности у городоправителя. Откинув одеяло, он выбрался из постели, обдумывая между делом сон. «Вот, значит, кто такие начала, основы всемирного баланса. Элеонора так легко приняла информацию. Я бы с подобной участью вряд ли смирился». Если бы мне сказали, что завтра я перерожусь в божество и буду обязан покинуть суетный мир, я бы ответил лишь «заберите свое могущество, оно мне без надобности». Умывшись, Люцан подошел к зеркалу, чтобы поправить помятый внешний вид. Интересно, о чем в тот момент думал Кай? Он должен был стать владыкой. Неужели его не волновало собственное будущее? Или, будучи полудемоном, Он никогда и не рассчитывал взойти на трон. Ответов на эти вопросы Люцан не знал, но понимал, у кого спросить. Теперь ясно, откуда взялось то сложное демоническое имя Кая. С тех пор, как он впервые назвал его, мне не давало покоя, каким образом он умудрился его получить. Но раз Кая родился с силой демона, логично, что ему дали человеческое и демоническое имена. Люцан тяжело вздохнул. И сейчас, видимо, он предпочитал демоническое. Стоя перед зеркалом, он разгладил одежды, поправил воротник и достал гребень, чтобы расчесать волосы. Владычица ночи была полудемоном. Значит, весь прогресс случился благодаря ее прямой связи с этими тварями, а не уму. Как она стала такой? Сомневаюсь, что родилась. Скорее переродилась — и переметнулась на человеческую сторону, хотя о таком я тоже слышу впервые. Люциан почувствовал, как голова тяжелела от глубоких размышлений. В их мире существовало столько всего. Обитали даже фаулы, гибриды светлых и темных заклинателей, способные управлять двумя потоками ци. Но вот полудемоны среди темных магов. Нечто новое. Полудемон. В какой-то степени владычица ночи осталась человеком, а не стала чистокровным могущественным. Кем она была до обращения? Казалось, Люциан что-то упускал в истории чужих родителей. И хотя он был очень начитанным, нигде о подобном не читал. матька явно была отклонением от нормы, ошибкой, которой не должно существовать. Правду они скрыли абсолютно ото всех. А если спросить об этом Владыку Тьмы, он расскажет. Но стоит ли мне знать, учитывая, что все это случилось две сотни лет назад и уже не имеет значения? Люцан всерьез усомнился в том, что ему нужно докопаться до правды. Закончив возиться с прической, он спрятал гребень в поясной мешочек и покинул комнату. Тьма еще не опустилась на аздом, и Люцан решил отыскать Кая. В коридорах замка было относительно тихо, но иногда слышались музыка, пение или смех, которые указывали на то, что демоны вовсю развлекались. «Я притащил тебя не для того, чтобы ты молчал», — раздался голос Кая откуда-то со стороны. Даже не подумав о том, что может помешать беседе, Люциан сразу направился на звук. Он завернул за угол и спустился по лестнице в подвальный этаж, где голос темного принца звучал еще громче. Если так подумать, Люцан вовсе не должен был услышать Кая из коридора, но этот замок явно действовал по странным законам и демонстрировал только что-то важное. Кая говорил про выжигание душ, третье измерение, называл какие-то имена, но Люцан не понимал, с чем это связано, и поэтому особо не прислушивался. К тому же он знал, что подслушивать неприлично. Люцан замер у раскрытой двери. В его голову закралась мысль, что, возможно, прийти сюда было невежливо. «Ты серьезно настолько верен владыке демонов?» <смех> Со смешком фыркнул Кай. «Он кого-то допрашивает?» Люцан тут же передумал уходить. Он был воспитанным юношей, понимал, что лучше не вмешиваться в чужие дела. Но когда дело касалось владыки демонов и нападений на смертные поселения, он просто отбрасывал нормы приличия. Бесшумно шагнув в сторону, Люцан оказался на пороге комнаты с каменными стенами, точнее сказать, тюремной камеры. В одном углу располагался дубовый стол, на котором были разложены кинжалы, хлысты, цепи и прочие орудия пыток. Посреди камеры находился крепкий столб. К нему с заведенными назад руками был прикован мужчина, с головы до ног покрытый порезами и запекшейся кровью. Его одежды выглядели обычными, но были порваны во многих местах. Перед незнакомым мужчиной возвышался темный принц, облаченный валую рубашку, черные штаны и сапоги. Кай с угрожающим видом поправил перчатку на правой руке, и в глазах пленника отразился неподдельный ужас. Он явно знал, чем грозит снятие столь изящного аксессуара. «Раз не хочешь говорить, тогда и мне нет смысла тратить на тебя время». Голос Кая звучал равнодушно. Пленник дернулся. «Я же сказал, что ничего не знаю». И «Я тебе верю», — протянул владыка тьмы. «Но толку-то это не значит, что я тебя отпущу». «Но ты ведь тоже демон. Даже хуже ты, отец. Как ты можешь убивать своих? Я просто пешка, вынужденная ради выживания подчиняться. Я делал это, потому что меня заставили. Если ты возьмешь меня под свое крыло, я обещаю верно служить тебе». «Под крыло?» Кай злобно рассмеялся. С чего ты взял, что мы из одной касты, чтобы просить меня позаботиться о тебе? Ты забыл, кем меня растили? Охотником на темных тварей. Но ты уже не тот, что прежде, и бережешь демонов Аздома. Демоны Аздома когда-то были людьми, которых я знал. Естественно, я буду беречь их. Они не были темными тварями вроде тебя, которые убивали ради развлечения еще до того, как стали ходить под владыкой демонов. Не строй из себя жертву. На самом деле ты просто сошка, которая нашла выгодное положение и хорошее покровительство. Глупо пытаться обмануть меня, говоря, что убийства не доставляли тебе наслаждения. Кай наклонился, протягивая когтистую руку к пленнику. Мужчина затрясся, задергался, чувствуя, как смерть дышит ему прямо в лицо. «Стой!» — выкрикнул люцан, стоя в дверях. Темный принц замер и тихо усмехнулся, будто ждал его вмешательства. Он даже ни капли не удивился появлению гостя. «Мадао, я думал, ты просто поглядеть пришел. Подожди секунду. Сейчас этот владыка закончит, и мы все обсудим. Люциан в мгновение оказался рядом и перехватил его запястье. Он ведь одержимый, верно? Нужно изгнать демона, а не убивать человеческое тело. Зачем? Кай улыбнулся, глядя черными глазами на Люциана. Души в этом теле уже нет. Мы не можем этого знать. Мадао приторным голосом произнес темный принц. «Ты мне не доверяешь?» Люцан поджал губы. «Доверял ли?» Он доверял Каю в некоторые моменты, но не тогда, когда дело касалось убийств. Нельзя слепо верить принцу, учитывая его жажду крови. «Молодой господин!» вскрикнул пленный демон. «Душа этого смертного все еще у меня. Если изволите уничтожить его бренное тело, она точно сгорит!» «Врунишка», — промурлыкал Кай, — «как ты смеешь обманывать моего гостя. Хочешь, чтобы я убивал тебя медленно?» «Ты не будешь никого убивать», — предостерег Люциан. «Позволь провести обряд изгнания. Даже если в теле нет души, демон в любом случае будет пойман, и ты ничего не потеряешь». «А если не позволю?» Кай с вызовом посмотрел на Люциана. Ты перебарщиваешь, указывая мне и вынуждая делать так, как нужно тебе, даже если это ошибка. Я послушно подчинялся в лунных землях, где владыка ты, но Аздем — мой мир, и я здесь закон. Если прошу верить мне, ты должен именно это и сделать, ровно так же, как я верю тебе и слушаю». «Равенство и доверие, запомни! Прочего в наших отношениях быть не может!» Кай с равнодушным видом коснулся когтем макушки пленника, хотя Люциан по-прежнему держал его запястье. Рука двигалась, словно ее ничего не сковывало, и в этот момент Люциан ощутил всю мощь темного принца. Пленный не успел даже пискнуть, прежде чем обратиться в горсть пыли. «Ты...» Прошипел Люцан, отталкивая чужую руку. «Ты даже не пожелал попробовать, просто убил его!» «Потому что это пустая трата времени». «Трата времени? Но ты обещал мне перед убийством хотя бы обдумывать варианты спасения, а не сразу рубить с плеча!» «Так я и обдумал, но это не имело смысла, честное слово». «Откуда ты знаешь? В некоторых случаях, если демон поглотил душу, она может вернуться». «Ты не мог быть уверен наверняка, что этого человека нельзя спасти!» «Люциан, кто я, по-твоему?» Выдохнул Кай, массируя точку между бровями. «Я сильнейшее существо из всех живущих в мире. Если я попросил верить мне, то этого должно быть достаточно». «Верить тебе?» Люциан разозлился. «Я пытаюсь, но ты всегда поступаешь, как тебе, заблагорассудится! Откуда мне знать, идешь ты в этот момент по тропе истины или действуешь во благоличных личных интересов? Твои моральные принципы гибче воды!» «Ох, поверить не могу!» Кай поднял взгляд к потолку. «Ты становишься таким эмоциональным, когда дело касается чьей-то жизни!» но не проявишь и талики чувств в простом общении со своими людьми. От этого мне хочется убивать чаще, только чтобы видеть на твоем лице что-то помимо вежливой улыбки». Он отряхнул манжет рубашки, под рукавом которой скользила алая лента, а затем развернулся и направился к выходу из камеры. «Пойдем наверх», — бросил Кай, даже не оборачиваясь. «Я там все объясню». Как бы сильно Люциан не возмущался, он не мог не пойти за «Темным принцем». Во-первых, ему нужны были ответы, а во-вторых, он относился к тому числу людей, которые сначала слушали и только потом делали вывод. Да, он вспылил и разгневался из-за того, что Кай снова пролил кровь, но понимал, что всему этому должна быть причина. Демон хотя и ожесточился, приспособился убивать с легкой руки – но не делал этого без повода. Вернувшись в коридоры замка, они миновали несколько поворотов и попали в главный сад. Оттуда перешли на другую сторону и оказались в чайной комнате, где уже не первый раз вели беседы. Кай жестом пригласил Люциана сесть за столик, а сам принялся разливать чай. Владыка Луны впервые задумался о том, кто в этом месте заготавливал напитки и десерты. Куда бы они ни зашли, если там находился чайный столик, то на нем всегда стояли горячий чайник и сладости. «Демон, которого я убил, — Собиратель душ», — начал объяснять Кай после того, как занял место напротив и взял в руку пиалу. «Это такая каста демонов, способных манипулировать душами. Они забирают их и передают другим демонам. Могут даже поменять их местами. Отправить в мир мертвых или даже в лимб. Душа человека, которого я поймал, давно покинула мир живых. Вот почему я сказал, что никакой ритуал ее не вернет. Люца опустил взгляд и сделал глоток зеленого чая. Если Кай говорил правду, то пострадавшего и правды нельзя было спасти. Хочешь сказать, собиратель не съел душу того человека, Отправил ее в мир мертвых? Нет. Демон отправил ее в лимб. Я понял это благодаря печати на пустой оболочке души. Эту метку так сразу не заметить. Особенно, если не знать, куда смотреть и как она выглядит. Собиратели постоянно, в зависимости от совершаемой манипуляции, оставляют соответствующие печати. Впервые слышу о собирателях душ. Не мудрено. Это малочисленная группа демонов, которая предпочитает питаться не человеческими душами, а энергией других демонов. Их довольно тяжело поймать, ведь они не преследуют людей, а лишь изредка используют их в качестве валюты для выживания. Отдают души другим демонам, которые делятся с ними своей цы. «Этот собиратель, ты привез его из безымянных земель?» После последнего нападения? Верно. Ты сказал, что в том нападении участвовал один демон. Это был Собиратель? Да. Ты выяснил, зачем он отправил душу человека в лимб? Нет. Но я расскажу тебе кое-что важное. Собиратели душ участвовали во всех нападениях, случившихся за последний год. Они прикрывались темными тварями, чтобы заклинатели не увидели отсутствие душ внутри человеческих тел. Твари разрывали людей, съедали или уничтожали их, скрывая работу собирателей. Но так продолжалось недолго. Кай сделал глоток чая, давая Люциану время на осмысление. «Когда я начал убивать собирателей душ, а заклинатели уже подбирались к тому, чтобы заметить неладное», К нападениям примкнули другие демоны для отвлечения внимания. Мне найти собирателей душ среди толпы вопящих смертных и так сложно с запечатанными силами. А когда появились демоны-приманки, стало просто невозможно. Я уверен, собиратели и дальше участвовали в набегах. Каждый раз они забирали не меньше половины душ от общего количества трупов, и все эти души отправлялись в Лим. Люциан поднял взгляд и посмотрел Каю в лицо. «Почему ты рассказываешь о собирателях только сейчас? Очевидно, ты давно о них знал и выслеживал. Хотел придержать информацию и рассказать только, когда ты вознамеришься покинуть Аздам. Подумал сейчас тебе эти подробности ни к чему. Но ты все равно рассказал. Нужно было бросить тебе конфетку, чтобы ты не злился на меня за инцидент в подвале». Люцан вздохнул, не понимая, как реагировать на поступки этого хитрого лиса. Кай иногда не лгал прямо в лицо, но отлично скрывал информацию, умалчивал и не рассказывал вовремя просто потому, что его об этом не просили. Люцан не знал, считать это умышленной ложью или изощренной хитростью. «Какой прок от того, что собиратели отправляют души в лимб?» Это закрытое измерение в мире мертвых, куда не могут попасть даже высшие сущности. Нелогичнее будет пожирать эти души, чтобы стать сильнее. Я не знаю, для чего это нужно. Кай подпер щеку ладонью. Но думаю, что владыка демонов и его подручные смогут на это ответить. Учитывая собранную мной информацию, за всем этим кроется жуткий план. Демоны не смогли бы придумать его самостоятельно. Никто из них не обладает таким масштабным воображением. Скорее всего, это владыка демонов. Он мастер безумств. Вероятнее всего, что все подчиняются его идеям. Значит, за всем стоит он? Не то, чтобы Люцан не подозревал, но доказательств не было, чтобы быть уверенным. Не знаю, он или его кто-то надоумил, но одно могу сказать точно. Этот ублюдок всегда был способным и однозначно участвует в деле. Он занимался изучением особенностей мира мертвых, лимба и прочего еще в качестве адепта клана Ночи, а не демона. Мало кто имеет знания, как у него. Без него подобные интриги бы не сплели. Ты наверняка знаком с писаниями одного выжившего из ума бессмертного, который выдвинул теории о смерти и возрождении, призрачном городе, третьем измерении и прочем. Люциан кивнул. В мире заклинателей хранился ряд писаний, созданных одной неизвестной личностью. Сотни лет назад этот человек выдвинул множество теорий, которые в какой-то момент распространились по четырем землям. В эти тексты никто не верил, пока не пришли те, кто смог подтвердить их правдивость. И выживший из ума бессмертный превратился в знатока. «Их написал владыка демонов. Кай улыбнулся. «Его научные труды были отняты и высмеены, и в конечном итоге присвоены другим человеком, который и распространил их по всему миру. Ты ведь слышал о событиях двухсотлетней давности, когда впервые появились твари под названием «сознательные мертвецы»?» Люцан снова кивнул. Раньше в мире существовал лишь один вид ходячих мертвецов – бессознательные, умершие люди, души которых не смогли упокоиться из-за затаенной злобы и после смерти их тела восставали, чтобы убивать. Бессознательные мертвецы не отличались сообразительностью и особым проворством, а также не могли прожить долго из-за того, что начинали гнить. Но в один единственный момент появились сознательные – В отличие от предшественников, они сохраняли свой разум и не лишались смышленности, а их тела почти не разлагались, были сильными, быстрыми и смертоносными. Если такой мертвец рождался из заклинателя, то мог даже сохранить остатки духовных сил и потом использовать их, чтобы нанести жертве большой вред. Однако сознательные мертвецы не перерождались самостоятельно, Они создавались при помощи ритуала, который мог осуществить только заклинатель, обладающий достаточным количеством темной магии. Ритуал по созданию сознательных мертвецов впервые был придуман именно владыкой демонов. Он был недоработан, и эти письмена кочевали из рук в руки, пока не попали к правителю одного из заклинательских кланов. На самом же деле... Во время создания этого ритуала владыка демонов не думал обращать людей в темных тварей. Он пытался найти способ подарить им вторую жизнь. К несчастью, игры со смертью не то, во что стоит ввязываться, даже если ты всемогущ. Кая сушил пиалу и, закинув в рот кусочек миндального печенья, продолжил. «Теперь понимаешь, насколько выдающимся был этот человек» раз умудрился додуматься до всего этого, еще когда был простым заклинателем. Вместо того, чтобы гоняться за властью и силой, как многие, он занимался наукой и изучал наш мир. Посему, зачем он сейчас запихивает души в лимп? мы понять не сможем, даже если хорошо подумаем. Предлагаешь просто сидеть и ждать? А ты предлагаешь мне сделать что-нибудь еще? «Найти его», — ответил Люцан. «Раньше я не представлял, насколько ты могущественен. Думал, что тебе не под силу отыскать владыку демонов. Но сейчас, познакомившись с тобой поближе и получив представление о масштабах твоих способностей, у меня возник вопрос. Что все это время мешало тебе отыскать врага?» Люцан прищурился, глядя в лицо Кая. «Ты ведь темное начало». «Сущность, управляющая тьмой. Я уверен, ты должен знать, где он». Кай удивленно приподнял брови и невольно выпрямился. «Повтори, кто я?» «Ты слышал?» — спокойно отозвался Люцан. «Я снова видел во сне твое прошлое. Это была аудиенция с Владычицей ночи, где вам рассказали о началах и о том, кем вам с Элеонорой суждено стать». При первой встрече ты сказал, что похож на могущественного, но им не являешься. Ты титулуешь себя владыкой тьмы, а не как-то иначе. Да и убитый собиратель душ назвал тебя отцом, поэтому напрашивается вопрос. Ты все-таки переродился в темное начало, как и пророчили? Да. Не так давно ты сказал «демон — основа моей сущности». Тогда я не понял смысла, но сейчас понимаю. «Темное начало». «Высший демон, а светлое — высшее божество?» «Вроде того. Тогда, раз ты великая сущность, почему не можешь найти Ксандра?» Кай растянул губы в улыбке, больше напоминавшая скал. Он сверкнул черными глазами и спросил. «Откуда ты знаешь о если твои сны показали только аудиенцию?» «Это важно?» «Не особо. Я уверен, что Хаски все разболтал. Больше некому». Кай цокнул языком. «Теперь концовка тебя не удивит, раз уж ты знаешь, кто главный злодей». Люцан хмуро посмотрел на принца, чье насмешливое поведение начинало раздражать. Он относился к происходящему как к веселому представлению. «Ну, Мадао», — затянул Кай свою привычную песню. Не хмурся. Так ты становишься привлекательным даже для машкары, летающей под потолком. Люцан хотел снова нахмуриться, но сдержал себя и расслабился. Почему ты не можешь найти его? Повторил он вопрос. Ксандер носит маску. Божественное оружие по имени Лис Вейн Вуэ. Что значит даже веки богов закрыты? Маска способна скрыть его от любой сущности. Она не делает Ксандра невидимым, просто скрывает энергию, которую я могу выследить. Ты увидишь его, встретившись лицом к лицу, но присутствия не почувствуешь. Твой меч принадлежит ему, верно?» Ухмыльнувшись, Кай достал из кармана кулон в форме меча. «Этот?» уточнил он, когда украшение увеличилось и приняло вид настоящего оружия. «Верно. Это его меч. Я отнял его во время нашей последней битвы. Прекрасное оружие. Жаль, что оно не привязано ко мне и не способно посещать мир грез. С ним убивать демонов во снах стало бы куда проще». «Не способно посещать мир грез?» На секунду промелькнула мысль в голове Люциана – Но он даже не успел за нее ухватиться, настолько мимолетной была. Этот меч не из озера шивить так? Нет. Значит, Ксандер создал его сам? Да. Хохотнул Кай. Неужели Хаски все разболтал? Люцан покачал головой. Не все. Я до сих пор не знаю, как завершилась твоя прошлая жизнь. Ну, хоть какая-то интрига осталась, а то я подумал, что бог обмана совсем не умеет держать язык за зубами. Люциан устало вздохнул и одним глотком допил чай. Он сел печенье, заново наполнил чашу и сказал. «Неужели совсем нет способа найти Ксандра раньше, чем случится очередное нападение темных тварей? Нельзя же просто сидеть и ждать, когда мы знаем, кто причастен». Я пытаюсь отыскать его уже несколько лет. Болтаю с демонами, пытаю, запугиваю. Но, как видишь, все бестолку. Поначалу я думал, они очень преданы своему владыке. Но теперь мне кажется, что он никого не посвятил в свои планы. Возможно, другие могущественные что-то знают, но и они залегли на дно. Их скорость перемещения не соответствует моим интересам. Я не могу все бросить и пуститься в погоню, чтобы отловить их. Если слабые демоны добровольно идут за владыкой, значит ли это, что он обещал им что-то стоящее? Верно. Сошки верят, что раса демонов станет наравне с богами. Думаю, именно это им обещали. Кай тихо рассмеялся. Забавно. Раньше владыка демонов мечтал спасать людей, но люди его предали. И теперь он хочет спасти демонов, потому что те с ним честны. Звучит не очень. Как он собирается осуществить задуманное, организуя массовые убийства и пополняя душами лимб? Убийства, как мы поняли, не питают ни его самого, ни его демонов, а души в лимбе заперты, можно сказать, стерты. «Их нельзя вызволить, нельзя призвать, и я сомневаюсь, что они вообще существуют в том измерении». Кай хохотнул. «Ужасно интересно, скажи». Люцан даже не стал бросать на него укоризненный взгляд. В его понимании Кай был таким же сложным, как и владыка демонов. Они все-таки приходились друг другу названными братьями. Неудивительно, что понабрались плохих черт друг от друга. Он вздохнул и попытался обдумать услышанное. Что ему делать с полученной информацией? Если даже «Темное начало» не могло найти владыку демонов, то Люциан и подавно не сможет. Как бы ужасно ни звучали слова Кая, что нужно просто сидеть и ждать, им, по правде говоря, только это и оставалось. «А есть способ предугадать, где произойдет следующее нападение?» «Конечно». Несложно предположить, куда разбегутся объединившиеся темные твари и в какие деревни придут. Однако заклинателям вовремя додуматься до этого не удастся. А если и удастся, то они не успеют прибыть в нужный момент. Боги или я можем предсказать будущее, но мы не имеем права вмешиваться в дела смертных и поэтому вынуждены молчать. Замкнутый круг. Люциан устало потер лоб. Все это звучало ужасно безвыходно. Насколько умен у владыка демонов, раз смог обеспечить себе и своему плану полнейшую безопасность и секретность, обведя вокруг пальца даже тысячелетних богов. Как этот ужасный человек при жизни мог обладать самой чистой душой, достойный переродиться в нечто светлое? Что с ним сотворили люди, что он так обозлился? Люцан и сам не понял, как эти слова сорвались с его губ тихим шепотом. «Много чего. Он пережил сотни предательств, даже собственный брат пытался убить его. В конечном итоге Морок явился во сне и присел на страдавшемуся к на уши, успешно переманив на другую сторону. «Постой», — сказал Люцан, — «размышляя о своем, Он пропустил предыдущие слова Кая мимо ушей. «Ксандр — могущественный демон, о прошлом которого ты прекрасно осведомлен. Значит, тебе известно и его настоящее имя?» Кей растянул губы в лукавой усмешке. «Хм, «Думаешь, начертить печать призыва? Не поможет. Ксандр — полукровка, и печати для демонов на него не действуют. Я уже пытался». «Но если владыка Луны так хочет, то я назову его имя». Люцан выжидающе уставился на Кая, не понимая, почему тот молчит. «Ты правда хочешь узнать его имя, даже если это бесполезно?» Кай хохотнул. «Ну ладно. Я скажу, если примешь мою руку, и будешь держать ее до конца нашей беседы». С этими словами он протянул раскрытую ладонь без перчатки. Люцан глянул на нее сверху вниз и спросил, дернув уголком губ. «Владыка тьмы не считает, что сейчас не время для забав?» «Время для забав найдется всегда. Так говаривал мой первый младший дядя, наш уважаемый бог войны и разрушений. Давай же, Люцан, с тебя не убудет, а мне приятно. Зато мне неприятно. Почему я должен держать тебя за руку?» Это нарушает личные границы, мы не родственники и не возлюбленные. А для того, чтобы держаться за руки, нужно быть кем-то из них? Тогда вы с Эриасом друг к другу кто, а? Кай прищурил глаза. Родственники или возлюбленные? На лице Люциана отразилось искреннее непонимание. Когда вы только прибыли в Аздам, то бегали по нему, держась за руки. Со смешком пояснил Кай. «Насколько мне известно, Эриас не приходится тебе родственником. «Это было в целях безопасности. Мы были буквально связаны», — отрезал Люциан. Кай насмешливо хмыкнул. «Можешь считать, что я тоже буду держать тебя за руку в целях безопасности. Безопасности моего душевного равновесия». Люцан не удержался. Вопреки своему воспитанию, он показательно закатил глаза, а потом выдохнул с предельным возмущением, от которого едва ли не содрогнулся мир, и схватил несносного демона за руку. Лишь бы он наконец-то перестал все переиначивать и подозревать его невесть в чем. «Такой послушный!» Кай усмехнулся и погладил Люцана по тыльной стороне ладони, чем взбесил еще больше. Люциана чуть не стошнила кровью на чайный столик перед ним. Этот демон был просто, просто ужасно несносным. Как он только уродился демоном хаоса, ему впору быть демоном лисицы, которые обожали лукавство и нескончаемые игры с людьми. А в том, что Ка играл с ним, Люциан даже не сомневался. Казалось, он слишком хорошо знал этого демона и мог с уверенностью сказать, что тот его испытывал, прощупывал, искал эмоциональный предел. «Вот только для чего?» «Говори уже имя», — выдавил Люцан, пытаясь сохранить последний оплот спокойствия. Сверкнув глазами, Кай усмехнулся. «У него было много имен, но то, с которым он умер — Сяо Гоу. «Сяо Гоу?» По мнению Люциана, это имя звучало слишком мягко для столь кровожадной твари, да и для бывшего адепта ночи тоже. Оно не походило на стиль имен, что давали в темных глубинах, скорее было из тех, что встречались в безымянных землях, где культура сильно отличалась, и людей именовали несколько иначе. Например, владыку клана реликтов звали Гуан синь где фамилия Гуан, а имя Синь. «Сяо Гоу» было похоже по звучанию на его имя, однако Люцан хорошо знал, что владыка демонов родился в клане ночи и потому решил, что у чужих родителей просто взыграла фантазия. «Сяо Гоу Найт?» — повторил Люцан со странной интонацией. «Да». Насмешливо хмыкнул Кай. «Попытаешься призвать его вопреки моим словам?» «Да». «Как знаешь...» Ты невообразимо своевольный. Кай отодвинулся от стола, потянув Люциана за руку. «Мне так неудобно», — пробурчал он, вынужденно наклонившись вперед. «Извини». Кай тут же растворился в черном тумане и через секунду возник рядом, усевшись плечом к плечу с Люцианом, так и не отпустив руки. Люциан снова чуть не закатил глаза. «И почему я каждый раз попадаю в его ловушки?» «Объясни мне, по какой причине я сегодня заснул?» Он решил вернуться к списку вопросов, ради которого и отправился искать демона. «Из-за недостатка духовных сил твой организм не смог противостоять токсичности моего табака. Ты впал в забытье, а потом уснул». Люциан нахмурился. «Что значит «впал в забытье»?» «Я что-то сделал?» «Ничего». Ткай невинно улыбнулся. Посидел с растерянным видом, а потом завалился на подушки и уснул. Люцан пристально посмотрел на несносного принца, но тот выглядел таким честным, что язык не поворачивался спросить: Ты ведь мне не врешь? Казалось, своим вопросом Люцан только глубоко оскорбит праведного демона. Значит, после того, как я уснул, ты перенес меня в покой и уложил спать. «Разумеется». Люцан опустил взгляд, раздумывая, стоит ли ему верить или нет. Он решил поверить. Учитывая, что в пыточной он зазря усомнился в Кае, сейчас лучше не вставать на те же самые грабли. «В таком случае прошу прощения за доставленные неудобства». Люцан почтительно склонил голову. Кай потянулся через стол, чтобы свободной рукой взять свою пиалу. «Пустяки!» Он подлил себе чай и сделал глоток. «Хочешь спросить что-нибудь еще?» «Твоя мать, как она стала полудемоном?» «Она не была полудемоном. Но Элеоноре она представилась именно так. Ну, если бы она представилась могущественным, это прозвучало бы пугающе, не думаешь?» «А так?» При слове полудемон у Элеоноры сохранилась надежда, что человек перед ней не совсем тварь, да и любимый темный принц не настоящее чудовище. Кай взглянул на Люциана и сухо добавил: «Я рожден от могущественного демона, способного плодить себе подобных и заклинателя темного пути. Вот тебе правда. Моя мать не была демоном от рождения.» Она в него переродилась, потому что была убита. Об остальном можешь даже не спрашивать. Эта история настолько долгая и затянутая, что я не желаю ее рассказывать. К тому же, матери и отца уже нет в этом мире. Какая разница, кем они были? Кай говорил так, словно воспоминания о родителях доставляли ему дискомфорт. «Неужели он тоскует?» Подумал Люциан, хотя пока этого не было видно. Люциану не хотелось копаться в этом гиблом месте, поэтому он задал совершенно другой вопрос. Как ты отнесся к тому, что тебе пророчили стать началом? Кай бесцветно ответил: Никак, я с рождения был никем. Не говори так, строго осадил его Люциан. Ты был темным принцем. У тебя была семья и много родственников. На плечах лежала ответственность. Ты должен был стать тем, кто поведет за собой клан ночи. Неужели тебя совсем не волновало, что придется от всего этого отказаться? Не особо. Сущностью, как у меня, не на что было надеяться. И я ни к чему не привязывался. Мне не было разницы, что со мной будет. Говоришь так, будто прошлая жизнь не имела для тебя никакой ценности. Иногда имела. Но и в той жизни мне приходилось скрывать себя, свои желания, свое собственное «я». Став началом, я освободился. Освободился? Покидая Аздом, ты все равно должен сдерживать себя, запечатывать силы. Это другое. Я ведь говорил, что даже запечатывая силы, остаюсь свободен. «Нет больше той клетки, той личности, которая запирала всю мощь. В прошлой жизни внутри меня таилось столько гнева и смешанных чувств, что я ежедневно сходил с ума. Но сейчас мой разум спокоен, клетка разрушена». В прошлой жизни поведение Кая было таким странным. Его настроение часто менялось, он проявлял неуважение даже к близким мог резко вспылить или сорваться, а иногда и вовсе был не в силах совладать с собой. И теперь Люцан понимал, почему. Тогда запертая мощь демона сводила его с ума. Тот Кай, которого Люцан знал из снов, не был тем Каем, что сидел сейчас перед ним. Прошлый темный принц являлся жеребцом запертым в конюшне, а нынешний — вольным мустангом в бескрайней прерии. Понимаю выдохнул Люциан. Выдержав небольшую паузу, он попросил. «Ответь мне еще на один вопрос. Если ты темное начало, связанное со светлым, и ты переродился, где же твоя половина? Вы связаны, а значит, свет должен был возродиться вместе с тобой. Учитывая, что ты контролируешь тьму этого мира, ты должен знать, где твой свет». «Я ведь уже говорил, что не знаю». «Честно», — ответил Кай. «Проблема в том, что ни я, ни боги не знают, кем являются начала нашего мира и по каким законам они умирают и возрождаются. В иномирье одно начало от другого никак не зависело, но здесь они связаны, видимо, чтобы не допустить повторения ошибок. Когда я родился в той жизни то не чувствовал другое начало, как не ощущаю его и сейчас. Есть только ты, кто почему-то видит странные сны Акая и Элеоноре. Единственный, кто с нами связан. Люциан немного помолчал, а потом предположил. «Может быть, я тот, кто должен помочь тебе найти Элеонору? Может, она спит или что-то другое?» «Баланс ведь не нарушился, когда ты возродился?» «Нет», — сказал Кай. Но было неясно, отвечал он на последний вопрос или на все сразу. «А ты...» Люциан сделал паузу. «Ты вообще чувствуешь этот баланс?» «Конечно. Иксандр со своими демонами нарушают его больше всех прочих. Поэтому его нужно найти и убить» а потом разобраться с подручными. Но как ты уничтожишь Ксандра? Он могущественный демон, и чтобы убить его, нужно сначала отыскать сосуд жизненной силы. Я рассчитываю на то, что ты поможешь найти мой янтарь, и тогда не придется утруждаться с поисками сосуда жизненной силы. Вместе начало способны уничтожить кого угодно, миновав законы жизни и смерти. Скоро и ты в этом убедишься при помощи снов. Люциан насторожился. «Вы кого-то убьете?» Кайра смеялся. «Ну что ты, Мадао? Тогда я еще не был настолько плох. У Люциана дернулся глаз на слове «Мадао», которое прозвучало уже не первый раз за их непродолжительную беседу. «Если бы кто-то из адептов клана Луны услышал подобное обращение в сторону своего правителя, точно зарубил бы Кая». Люциан освободил руку из прохладной ладони и, поднявшись с подушек, бесцветно сказал. «Спасибо за беседу, она была полезной. Время уже позднее, мне стоит вернуться в покое». «Вот так внезапно?» Хмыкнул Кай и встал. «Я провожу. Ты ведь помнишь, что ночью по замку гулять опасно?» «Да». Люциан развернулся, чтобы покинуть комнату. Кай тенью последовал за ним.